Записки конференциям. Сношение России с Францией, 1761 год, дела 6а, б 7 7 а Франция уступила. В ее декларации, посланной в Англию, о перемирии не было упомянуто. Вследствие этого императрица велела написать русскому министру в Париже, чтоб он изъявил тамошнему двору, Ее удовольствие за это умолчание. При этом он должен был внушать, что король сделал все от него зависевшее для ускорения мира и теперь должен оказать непобедимую твердость в принятых намерениях заключить с прусским королем только честный и прочный мир и доставить обиженным сторонам достойное вознаграждение. Для этого надобно продолжать нынешнюю кампанию с таким же усердием, как прежние, и ни о каком перемирии не упоминать, тем более что никогда обстоятельства не обещали лучшие компании. Русскому министру в Париже было секретно предписано, что в самом крайнем случае, если Франция непременно будет настаивать на перемирии, не спешить соглашаться на него, но не отказывая прямо и не обещая, Продолжать дружеские представления против перемирия, ожидая уведомления графа Кейзерлинга из Вены, а Кейзерлингу предписать уговаривать Кауница, чтоб не соглашался на перемирие. Впрочем, императрица-королева лучше может судить, можно ли Францию твердостью удержать или, теряя ее содействие, не подвергнуться никакой опасности. Желание петербургского кабинета исполнялось. Министрами союзных дворов в Париже было постановлено назначить срок Конгресса между первым и пятнадцатым числом июля месяца нового стиля, а военные действия со всех сторон начинать как можно скорее и с большую силою. Вследствие этого иностранные коллеги было предписано – Сочинить план и наставление русским министрам в Лондоне, Париже и Вене. В этом наставлении должно быть сказано. Мы желаем, чтобы Конгресс скорее состоялся, но не для того, чтобы и действительный мир тотчас последовал, ибо при таком смешении интересов опасно, чтобы скорый мир не был полезным миром или чтобы война, прекратясь на время, не воспалилась бы с большую свирепостью. но для того, чтобы скорее видеть прямые склонности и мнения лондонского и берлинского дворов, и чтобы с большей точностью принимать нужные меры. В эту кампанию намерены мы действовать с крайнею силою, дабы умножить неприятельскую податливость и не дать возможности полезной ему проволочки переговоров. Нам кажется, что французскому двору остается одно — Покинув на время Азию и Америку, как можно больше воспользоваться настоящими выгодами в Германии и поправить здесь дела свои и своих союзников, привязать последних к себе и славный союз сделать вечным. Ослаблением же короля прусского ослабить и Англию, потому что король прусский, оставаясь в силе, не допускал бы союзников подавать друг другу взаимной помощи. и Англия, имея на твердой земле себе подпору для начатия новой морской войны, не стала бы дожидаться, пока французский флот придет опять в цветущее состояние. Для опровержения этого взгляда можно выставить одно, что главная сила Бранденбургского дома заключается в личности нынешнего короля прусского — Правда, для составления вредных соседям своим проектов и к произведению их в действие он довольно способен, но известно всему свету, что к нынешней чрезмерной его силе все пути приготовлены его предками. Он пользовался только случаями, следуя политическому плану, установленному в этом доме гораздо прежде Фридриха II. Совершенно военное а не гражданское, в областях его заведенное правительство, не может быть прилично долговременному миру. Почти уверены мы, что Франция не замедлит теперь отправить министра своего в Лондон. Мы и желали бы, чтоб он успел заключить отдельный мир с Англией и отделить эту державу от прусского короля, оставляя Франции свободу действовать против него по меньшей мере на основании Версальского союзного договора с императрицею-королевою 1758 года. Англия, заключая свой мир с Францией, обязалась бы ни прямым, ни косвенным образом не помогать королю-прусскому, и решение с ним дел оставило бы нам и Австрии. Но так как при многих дворах может произойти опасение, что это вначале очень ограниченная негуциация распространится чувствительно далее и поведет к миру, похожему на Ахинский, то хотя и нельзя прямо противиться посылке французского министра в Лондон, но можно внушить, что при нынешней перемене в английском министерстве статский секретарь пит великий поборник интересов короля прусского и думающий, что надобно поблажать стремлением своего народа, который возгордился военными успехами, старается забрать переговоры в свои руки и продолжением их и войны продлить свое значение, а это значение упадет, если дела пойдут не по-южному, а по Северному департаменту через руки нового статского секретаря графа Бюта. Поэтому-то Пит и отозвался, что не думает, чтоб в наших добрых услугах могла быть нужда. Мы на это не досадуем и не хотим навязывать своих добрых услуг, и предложили их единственной из дружбы к французскому королю. Не повредило бы нашим и союзников наших интересам внушить искусным образом графу Бюту, что если отдельные переговоры с Францией распространятся далеко, то всю честь и славу получит один его товарищ Питт. С большими предосторожностями должен быть соединен этот поступок. Однако, когда подобным же образом все победы принца Евгения и герцога Мальборо обращены были в ничто, и Франция при дурном состоянии своих дел получила выгодный мир, то от чего бы не могло и теперь случиться, чтоб английское к королю прусскому усердие вдруг простыло, и он увидел бы себя оставленным в то время, когда всего больше надеялся на помощь Англии. Обнаруженное до сего времени нашим посланником князем Голицыным искусство в делах и ревность к нашей службе внушают нам уверенность, что он по меньшей мере сделает все возможное, не компрометируя себя и нас. Францию надобно заставить, чтобы посылаемый ею в Лондон министр получил повеление ничего не скрывать от князя Голицына, был ему подчиненным, по крайней мере, во всем действовал с ним заодно.